Глава двенадцатая Конечно, моя первая мысль, что вломились грабители. Прислушиваюсь. Впечатление, будто кто-то готовит на кухне. Вряд ли возможные воры стали бы заниматься чем-то подобным. Спокойнее от этого осознания не становится. А почему сигнализация не сработала? И замок не тронут. Подозрений становится все больше, дурное предчувствие закручивается внутри. Прохожу вперед, застываю перед распахнутой дверью. «Что ты здесь делаешь?» Выпаливаю, ощущая, как мои глаза расширяются от нахлынувшего шока. Гром оборачивается, невозмутимо пожимает огромными плечами. «Проголодался», — усмехается. «Решил что-нибудь приготовить». «Не делай вид, будто не понял». Обнимаю себя руками, стараясь хотя бы таким образом Немного успокоиться. «Как ты вломился в мой дом? Что ты вообще здесь делаешь?» «Соскучился», — просто отвечает он, окидывает меня долгим выразительным взглядом, от которого нервные мурашки рассыпаются по плечам. «Присаживайся. Все почти готово. Опускаюсь на ближайший табурет. Но не потому, что он так сказал, а просто от шока, от его наглости, от того, что такого конца и без того изматывающего дня точно не ожидала. «Богдан, — говорю ровно, — тебе лучше прямо сейчас уйти». Он подхватывает кастрюлю, ставит на стол, достает тарелки, приборы, раскладывает все с абсолютно непробиваемым видом. Что это за запах? Такой вкусный. В желудке предательски урчит. На ум приходит то, что последний раз я ела еще утром. В универе только сэндвичем перекусила, а потом со сборами в клуб и разъездами было уже не до еды. Лишь сейчас осознаю, насколько проголодалась. «Располагайся», — говорит гром, отодвигая стул в сторону, приглашая меня. «Ну, просто замечательно!» Он ведет себя так... Будто это я у него в гостях, а не наоборот. Хотя о чем это я? Никто его в гости не звал. Этот запах сводит меня с ума. И внутри вспыхивает абсолютно ненормальное любопытство. А что же он приготовил? «Нет, я точно слишком много учусь, иначе такую реакцию не объяснить. Мне не должно быть никакого дела до того, что Гром сделал. Главное, он ворвался в мой дом без разрешения. Хотя интересно, как ему это удалось? Допустим, про сигнализацию он знал заранее. Раньше видел, когда я отключала и выключала систему, мог запомнить пароль. Но как насчет остального? Замки целые. Иначе бы я заметила неладное сразу. Не хочешь рассказать, где пропадала. Вкрадчиво интересуется гром. Его издевательский вопрос заставляет меня моментально подняться, подойти ближе. Возмущение захлестывает с головой. «А ты не хочешь уйти?» «Хочу поесть», — бросает он. Но к еде не притрагивается. А мой взгляд невольно опускается вниз, — на содержимое кастрюли. «Да это же просто паста карбонара!» Мама часто такую готовит. «Но почему она пахнет так, что у меня во рту накапливается слюна?» «Вкусно!» — говорит парень. «Попробуй!» Смотрю на него. «Секретный рецепт!» — усмехается. Нет, перед ним вида не подам, что тянет это попробовать. Прислоняюсь бедром к стулу. Очень стараюсь не показывать, сколько самых разных эмоций у меня вызывает его присутствие. Я не голодна, отвечаю ровно. Он смотрит прямо в мои глаза. «Где ты была, Аля?» — спрашивает хрипло, мрачнеет. «С кем ты всю ночь разгуливала?»